Глава десятая. Оружие противодействия. Разъяснения сотрудников службы безопасности относительно нашего похищения становились все запутаннее. Подозрительно много они не договаривали. Я начал откровенно скучать и, сославшись на сильную головную боль, согласился полечиться в нашей биокапсуле. Благо такая имелась в правом крыле поместья. Опекун заботливо уложил меня в громоздкий аппарат и нажал кнопку диагностики. Я не забыл проконтролировать работу биокапсулы, и скоро появилась информация о моем нервном срыве и многочисленных ушибах. Даже пара ребер оказалась трещинами. Медицинское устройство сделало вывод, что мое так называемое лечение займет не меньше четырех суток. Янгус Руман убедился, что ребенок под присмотром и вышел из комнаты, ворча что-то под нос и приволакивая правую ногу. Перепрограммирование биокапсулы не заняло много времени. Теперь она постоянно выдавала нужный отчет о моем лечении. На самом деле проверять меня никто не будет, а телепортироваться можно прямо внутри устройства. Я еще раз убедился, что все под контролем и сбежал. Мой опекун не спеша доковылял до зала, где собрались все разумные, так или иначе принимающие участие в расследовании, и устало сообщил. Лою сильно досталось в этой переделке. У него много повреждений. Слава звездам ничего серьезного. Так что дня через четыре он будет как новенький. «Сожалею, что мальчик пострадал», — проявил участие сильнейший псион Империи. С этого момента все члены вашей семьи обеспечиваются защитой класса A. Меры повышенной безопасности будут действовать для вас круглосуточно. Император Логуст Справедливый лично распорядился включить семью Янгус в список лиц, которым требуется защита такого уровня. Не лишним будет постоянное присутствие в доме нескольких наших офицеров. Пусть контролируют обстановку и поддерживают постоянную связь со мной. Мешать они вам не будут. Надеюсь, вы понимаете всю серьезность произошедшего. Естественно, и Скин поместья транслировал мне происходящее в зале. Я был согласен с Деналоком Миктоком и постарался бы убедить Янгуса Румана в необходимости принятых мер. Но передо мной стояла другая задача. Псиэнергетический конструкт телепортации возник как будто самостоятельно. Мне осталось только активировать его и переместиться. Древние долго ждать не будут. С каждым разом пси-конструкты удавались мне все лучше и лучше. Можно было уже не задумываться, правильно ли сложились руны, и талия энергия наполнила их. Частое применение пси-энергетических творений постепенно вошло в привычку. И в этот раз память не подвела меня. Краткий миг неизвестности, и я стою в окружении древних арай. Святые звезды, тут ничего не меняется? Они спят когда-нибудь или только трудятся над воплощением очередных научных идей? «Светлых вам знаний, наставники!» — бодро поприветствовал я неутомимых ученых. «Можно оторвать вас от бесконечной работы?» «Подожди немного, Аркон!» — дошла до меня мысль третьего наставника. «Сейчас нам не следует отрываться от эксперимента». «Ну что же, нельзя так нельзя. Хорошо, что Арай готовы принять меня в любое время». Интересно, чем они так заняты? Какие же все-таки милые эти крохотные пси-энергетические малыши. Они по-настоящему живые и к тому же умные. А вдруг это и есть высшая форма эволюции? Ведь кроха доказал мне, что искусственно созданные пси-конструкты не только обретают сознание, но и готовы сразу критически оценивать реалии существующего мира. Они с огромной радостью и сумасшедшей скоростью впитывают огромное количество разнообразной информации, сами ее анализируют и воздействуют на реальность. Вот и получается, что силами корректоров создается будущее. Значит, в этих чудесных комочках пси-энергии скрыта новая вселенная. Троица древних сейчас больше напоминала заботливых и очень осторожных родителей, чем умудренных опытов прагматичных ученых. А ведь они раньше меня поняли, что из себя представляют эти живые пси -конструкты. Под тяжестью таких глубоких мыслей у меня немного закружилась голова. Неужели мне повезло увидеть, как зарождается новый мир, мир идеальных разумных? К великому сожалению, в идеальном мире не найдется места обычным людям. Простые разумные еще не готовы принять такой мир. А в новом мире не может быть лжи и войн. В нем не приживутся низменные страсти и неуемное потребление. Ничего привычного для разумных, населяющих содружество. Возможно, так и было задумано. Изначально давно начали готовиться к созданию Вселенной, в которой будут существовать повзрослевшие псиэнергетические малыши. Чистой энергии тебе, адепт!» Первый наставник прервал мои размышления о будущем искрах жизни. Ты представить себе не можешь, какой невероятный потенциал заложили изначальные в эти удивительные живые создания. Просто поразительный результат. «Еще как представляю», — усмехнулся я. «Один из них стал для меня прекрасным помощником и самым близким другом. Кроха, конечно, никогда не забудет подчеркнуть свою значимость, но с таким маленьким недостатком я уже смирился. Пока я беседовал с первым наставником и всячески нахваливал своего симбиота, К нам незаметно переместились остальные древние. И чем меньше шагов нас отделяло, тем больше нарастало мое удивление. Что это? Каждый Арай счастливый и радостно улыбался. Наверное, я стал первым разумным в этой реальности, которому повезло наблюдать удивительную картину. Святые звезды, да что же тут творится? Неужели общение с живыми и неугомонными шариками так повлияло на высшие сущности? Все равно, что гора или планета, вдруг решили улыбнуться. Хотя планета мне улыбалась, и не один раз. Я впервые увидел то, что объединяло древних с обычными разумными. Давным-давно, когда профессора только начинали меня учить, что-то похожее проскальзывало в их глазах. Так смотрел на своих детей гигант Эти эмоции можно было угадать во взгляде любого счастливого разумного, гордого тем, что его родная кровь, знания, надежды и мечты будут воплощены в этом мире. И тут мне стало совсем грустно. Одиночество опять напомнило о себе. Рядом со мной не было тех, кто дал мне жизнь и мог бы гордиться моими успехами. «Мы видим, ты еще кое-чему научился», присмотревшись ко мне, заявил второй наставник. Узнавая мира его возможностей, ты становишься не только сильнее, но и мудрее. Я уверен, что ваши слова являются истиной древней. В последнее время мне пришлось столкнуться со многими препятствиями и преодолеть их. У меня накопилось очень много вопросов. Вы позволите задать их вам? К сожалению, у представителей изначальных неохотно дает мне пояснение. Он считает, что мне достаточно возможности постигать новые знания. «Наверное, тебя интересуют возможности этого изделия», ответил мне один из Арай и указал на замаскированный браслет. Очень необычный артефакт. Он формирует поле, которое нейтрализует окружающие энергоструктуры и заодно дает владельцу возможность использовать в новом поле собственные пси -конструкты. К сожалению, нам не встречался артефакт, обладающий подобными свойствами. Плетение в нем сложное и многоуровневое. Артефакт воспринимается как единый пси-конструкт постоянного действия. На самом деле он принадлежит цивилизации, намного превосходящей нашу. Аркон, ты позволишь нам сохранить параметры данного артефакта и изучить его структуру? Конечно, наставник. Быстро согласился я и протянул руку, на которой находился артефакт из ущелья ушедших. Сделать видимым браслет оказалось недостаточно. Мне пришлось поместить его в громоздкий псиэнергетический аппарат. Судя по всполухам псиэнергетических линий, аппарат решил не мелочиться и старался до мельчайшей частицы разобрать структуру артефакта. Минут через десять древние разрешили мне забрать свой браслет, так ни разу его и не коснувшись. «Общение с тобой принесло нам гораздо больше, чем мы надеялись получить, адепт». Довольным голосом прокомментировал первый наставник, и легкая улыбка на мгновение оживила его лицо. «Мы должны тебя предупредить. Данное изделие в активном состоянии будет конфликтовать с твоим переместителем, не забывая отключать его внутри своего корабля. Что еще ты хотел спросить, Аркон?» «Я был в странном месте на планете Батчат, которое местные называют ущельем ушедших. На самом деле, эту локацию невероятно давно создали изначально. Как сказал Познающий, эта псиэнергетическая область была создана для уничтожения особо опасных боевых пси-конструктов. Они достигли уровня арбитр, объединились в коллективный разум и стали угрозой для своих создателей. Познающий назвал это место как «утилизатор». Мой симбиот сумел создать временный алгоритм, нейтрализующий вокруг меня все псиэнергетические воздействия. Мне удалось не только проникнуть в эту локацию, но и выйти оттуда без повреждений, что, по мнению познающего, невозможно. В ущелье ушедших на меня напали представители межгалактической корпорации. Они использовали боевые псиэнергетические конструкты с разными свойствами. Мне пришлось защищаться, и я был вынужден применить свои ментальные возможности. Потом у бессознательных противников я и обнаружил браслет. И запечатанный контейнер в придачу, заполненный сложными пси-конструктами. Я боюсь открывать его в одиночку. Вдруг часть этих конструктов активируется. Вы не поможете мне с ним разобраться? Кстати, у меня все с собой. Пока я торопливо выговаривался, древние внимательно слушали и не перебивали. Потом я достал из кольца образцы боевых пси-конструктов и контейнер, который пугал меня одним своим видом. На боевые пси-энергетические конструкты Арай даже не взглянули, зато ужасный контейнер заинтересовал их, и наставники сразу придвинулись к искрящему ящику. Некоторое время они, не касаясь матовой поверхности этого ящика, очень внимательно осматривали его и не спешили использовать пси-плетение. Через пару минут первый наставник сделал несколько пасов руками и создал красочный пси-конструкт оранжевого цвета. В контейнере что-то тихо щелкнуло, и большая, тяжелая крышка медленно и солидно отъехала в сторону. «Ты поступил правильно, адепт. Вскрывать хранилище самостоятельно было опасно», — тихо сказал второй наставник и стал внимательно разглядывать, что там внутри. Увиденное заставило Арай задуматься. «Даже браслет не помог бы тебе справиться с последствиями. Все равно случился бы взрыв и пострадала четверть материка. Ну что же, пора нам рассказать тебе историю твоей расы, Аркон. Дело в том, что контейнер и все его содержимое создали твои сородичи, Лой. Мне так захотелось увидеть хоть что-нибудь, связывающее меня с предками». Я не дослушал древнего, подбежал и заглянул в контейнер. Ничего таинственного и интересного я там не увидел. Не знаю, от чего предостерегал меня Арай. Десятки тысяч совершенно одинаковых псиэнергетических структур, заключенных в физическую форму, аккуратными рядами заполняли хранилище. Находки явно не имели отношения к боевым конструктам, так как псифон вокруг не повысился. Выглядели они как нейтральные конструкты. Единственная особенность этих изделий вызвала мой интерес. Активировать их можно было только один раз. Эдакие одноразовые артефакты. Ну что же, теперь проявлю уважение и дослушаю своего наставника. Сначала я принял виноватый вид, а потом старательно изобразил образцового ученика. Арай никак не прокомментировал мой бросок к контейнеру, только легкий укор читался в его глазах. Несколько секунд ушло на переглядывание, и Высший вернулся к обучению. Итак, адапт, перед нами псиэнергетические структуры на особой физической основе. Эти изделия появились в результате долгого и кропотливого труда представителей твоей расы. Для создания подобных артефактов требуется разыскать чрезвычайно редкий и сверхценный природный минерал. Не легче потом соединить этот инартный минерал с особыми нейтральными пси-конструктами. Нам неизвестно, как подобные изделия оказались в этой галактике, так что тебе повезло. Совершенно случайно труд Рассы Аркон достался тебе, невоспитанный потомок. Простите, наставник, вежливо из последних сил, сдерживая нетерпение, спросил я. А для чего мои соотечественники создали такие артефакты? «Вы сказали, что эти изделия весьма сложны в изготовлении. Тогда почему они лежали нетронутыми столько времени?» Арай ничего не ответил и принял отсутствующий вид. Только повышенный пси-информационный фон указывал на то, что второй наставник активно общается с остальными учеными. Затем поток пси-информационного обмена иссяк, и ко мне обратился третий наставник. Все это произошло достаточно давно. Наша раса уже ушла из этого веера вселенных, и практически все Арай приняли псиэнергетическую форму. Цивилизация твоих предков, Флой, заканчивала какой-то очень сложный проект и не оставила свои измерения. Этим воспользовались наши извечные враги Приксы. Они узнали, что Арконы остались без своих союзников и напали на вас. К сожалению, в мировом информационном поле не осталось никаких воспоминаний о той битве. Позже мы узнали, что Приксы полностью уничтожили четыре галактики. Чудовищная мощь неизвестного оружия поражает нас до сих пор. До сих пор никто не знает, полностью погибли Арконы или кто-то смог уцелеть. Вернемся к твоим конструктам. Появление этих изделий имело большое значение для наших рас. Они были предназначены для полного рассеивания любых полей и даже псиэнергетической сущности. Это оружие твои предки создали для борьбы с Приксами. Все-таки оружие, — тихо произнес я и осторожно отодвинулся подальше от контейнера. А как оно действует и почему Арконы им не воспользовались? Уничтожить Прикса практически невозможно, Адепт. Его пси-структура нестабильна и постоянно меняется. Он может одновременно существовать в тысячах объектах и телах. Причем расстояние между этими объектами, время и другие измерения могут меняться. Шанс уничтожить энерговампира ничтожно мал. Требуется объединить все его тела в одном месте и в одно время. Арконы успели дать название своим новым артефактам. Оковы небытия. А вот воспользоваться ими они не успели. В помещении повисла тяжелая тишина. Нечего было сказать, даже двигаться не хотелось. Арай и я как будто хотели отдать долг памяти ушедшим Арконом. Несколько мгновений спустя один из древних пошевелился и тихо сказал. «Я передам тебе информацию о функциональных возможностях этих изделий. Кто знает, вдруг ты когда-нибудь встретишь представителей своей расы. Или сможешь сам использовать артефакты в борьбе с приксами». Рядом возникла небольшая энергосфера и медленно подплыла ближе. Затем, нехотя, облетела вокруг меня пару раз, резко ускорилась и слилась с моей оболочкой. Секундная дезориентация обернулась новыми знаниями. Теперь я понимал, как пользоваться артефактами Аркон, и когда стоит их применять. Слава всем изначальным, у меня впервые появилось оружие против могущественных врагов, врагов моей расы. «Даже не знаю, что нужно сказать», — неуверенно пробормотал я. «Наверное, спасибо. Теперь мне известна история моего народа, и появился шанс победить нашего общего врага». «Не стоит ничего говорить, адепт», — прошелестел, как сухой песок, голос первого наставника. «Это наш долг. До сих пор нас преследует чувство вины перед нашими союзниками. Надеемся, что эти знания хоть как-то помогут тебе». На самом деле популяция приксов не очень велика, однако форма многомерного существования защищает их от уничтожения. Так получилось, что они сумели захватить много участков времени и пространства. Не благодари, адепт, мы всего лишь выполняем свой союзнический долг. Значит, у меня появилась призрачная надежда на благополучный исход. С осторожным энтузиазмом заявил я. Это гораздо лучше, чем сразу погибнуть при первом столкновении. Кстати, давно хотел спросить, какой ранг силы у Приксов? У меня есть хоть какой-то шанс избежать смерти? Может, я просто иду на поводу несбыточных желаний? Боевые особи Приксов имеют ранг Мастера Псионики. Их руководители достигли уровня Грант. Возглавляет их Патриарх. Самые опасные Приксы называются поглотителями духовной сущности. Встреча с последними грозит развоплощением любому. Нам неизвестна их сила. Наверное, они близки к арбитрам. Слава звездам, шанс встретить подобные сущности у тебя чрезвычайно низок. Поглотителей не более десяти особей, а патриарх один. Да, задумался я. Не хотелось бы в одиночку встретить подобных тварей. Пожалуй, рановато мне о них рассуждать. «Кстати, почему вы ничего не сказали мне о боевых псиэнергетических конструктах, образцы которых я положил перед вами?» «И не будем ничего говорить. Мне показалось, или в голосе третьего наставника действительно присутствовал намек на садистское удовлетворение. У тебя уже достаточно знаний. Разобраться с этими хлопушками самостоятельно будет несложно. Так что практикуй, Лой, и набирайся опыта». Видим, тебя обучили работать с физической составляющей. Вовремя. Тренируйся почаще и не забывай следить за расходом ПЭ. Кстати, адепт, ты аномально быстро увеличиваешь личный запас пси-энергии. Уже сейчас твой резерв достиг 400 миллионов ПЭ. Пожалуй, можно разрешить тебе взаимодействие с переместителем. Не спеши радоваться, адепт. Для полноценной работы с таким сложным и энергозатратным изделием тебе придется еще кое-чему научиться, и не раз. Начнем со снов, необходимых для ваших дальнейших взаимоотношений. Переместитель, конечно, не симбиот, и полноценно общаться не умеет, но это сложный пси-конструкт. Полное слияние с ним и постоянный ментальный контроль позволяют творить чудеса. Познакомитесь, научитесь взаимодействовать и освоите перемещение внутри этой системы, за пределы которой вас все равно не выпустит защита изначальных. Да и сил на большее у тебя не хватит. Не возражаешь? Тогда активируй свой духовный пси-конструкт, и мы добавим в него первичные коды и алгоритмы. Потом можешь начинать. Тренировки с переместителем будут продолжаться долго, Ты должен научиться контролировать ваши передвижения не только в пространстве, но и во времени. Правда, достигнуть такого результата можно будет только после получения ранга мастера псионики. Я молча достал из кольца свой духовный пси-конструкт и активировал его. Как и прежде, внутри загорелись сложные руны древнего языка и заискрились многочисленные всполохи разных пси-энергий. Один из наставников совместил несколько своих псиэнергетических линий с моим духовным конструктом и кивком пригласил меня внутрь. Уже укладываясь, я вспомнил, что так и не узнал, сколько времени потребуется на первичное обучение. Вдруг мой опекун будет волноваться. Хотя можно свалить все на происки врагов. А сейчас полетаем. Это была моя последняя мысль. Трудно назвать происходящее обучением. Вроде знания приходили и усваивались моментально, но непосредственное общение с переместителем походило на знакомство с домашним животным. Да-да, я добивался понимания и учился правильно отдавать команды. Правда, без слов, задействованы были только мысли и желания. Через некоторое время я догадался, что правильное взаимодействие с летуном обеспечивают воля оператора и хороший запас энергии. Оказывается, не стоило переживать, что мои полеты кто-то заметит. Переместитель не был обычным летательным аппаратом. Он являлся сложным нематериальным пси-конструктом. Лишь мастера-псионики могли случайно зафиксировать примерные направления его передвижений. Остановить или уничтожить это чудо из закрытой локации было нельзя. Физические воздействия и атаки боевых пси-конструктов переместитель игнорировал. Что было дальше? Незабываемый полет. Восторг, полный контроль над пространством и ошеломительные скачки по звездной системе. Но это сумасшедшее чувство безудержной радости испытывал не только я. Мой переместитель напоминал маленького ребенка, который сделал первый шаг и сразу испугался. Он лихорадочно метался в пределах звездной системы и не мог поверить, что это можно будет делать всегда. Восторг полета и ощущение полной свободы на двоих. Ох, не зря наставники просили меня следить за расходом ПЭ. И когда я успел потратить столько пси-энергии? Прыжки внутри одной системы напоминали телепортацию, а энергии сожгли гораздо больше. Жаль. В моей жизни никогда не было привычных детских игрушек. А сегодня у меня сразу появился волшебный корабль мечты. В себя я пришел практически сразу. Первый наставник только начал говорить, а я уже согнал с себя пелену восторга и попытался сосредоточиться на его словах. «Простите, Высший», еще не остыв от эмоциональных потрясений, попросил я. «Повторите еще раз, что вы сейчас говорили?» «Аркон», не обращая внимания на мое состояние, повторил древний. «Ты успешно познакомился с переместителем и истратил почти всю свою энергию. но мы прервали занятия по другой причине. Что-то случилось, наставник? В районе звенящей тишины зафиксирован очень мощный пси-сигнал. Кто-то из хранителей ищет тебя, Лой.